Глава восьмая. Отцы и дети. Этого танцующего журавля звали Гото. Зверь-третий перо, был десятником в своем племени, а по совместительству и охотником, и разведчиком. Нас не так уж много, качал головой Гото, отмеряя шаги впереди меня. Ласточки прает хорошо, и, конечно, великий наместник да отмерит ему небо по меру, но... Зверь вдруг замолчал, будто жалея минутной слабости. «Давай уже убьем его и побежим! У тебя же мера позволяет! Какой тебе смысл во всей этой звериной возне?» Бес тоже время зря не терял, но, как оказывалось, моего мысленного приказа хватало, чтобы его заткнуть. Правда, ненадолго. Наш путь длился уже около двух часов, и все это время зверь рассказывал о непростой жизни в их краях и вот так обрывал себя на полусловия, не решаясь нагружать пришлого человека, проблемами своих земель. Я слушал его в полголоса, подмечая для себя действительно важное. Уже скоро, по словам того же Гота, должны были кончиться земли ласточек и начнутся владения черных крокодилов. Я помню еще времена, когда совет племен решал, как жить зверям. Великий приор Реджин, додарит да его небо, всегда прислушивался к совету. Полголос бормотал Гота. А сейчас как? А мы не знаем. Гонцы из столицы только к старшему племени ходят. Оракулов наших забирают. Конечно, ласточек. Оракул говорит с дымом на пустыре, но что но? Зверь говорит: "Я требую быть, может, именно твои слова вернут былую жизнь в эти земли". Год обернулся. Нехороший это дым. Да ты же видел его, великий мастер. Любой дым идущий из земли берет начало в тенебре. И знаешь, что демон, который надоумил зверей на это, просто гений. Хродрик не уставал комментировать, но в его словах я тоже иногда находил дельные мысли. Как оказалось, вылез я из пещеры Правды, и Гота с тем юнцом видели это охотясь рядом. Оба владели завидной дальнозоркостью, как тот же Фолки, поэтому я их и не почуял. На меня смотрели издалека. Вот этот вот дымящийся пустырь, где находился вход в пещеру, издревле считался у них священным местом, поэтому Гота и не хотел рассказывать, где ж это видано, что про священное место плохо говорят. «Священное место? Ну, надо же! Черви безмозглые!» — заржал бес. «Святы только предки», — буркнул я и поймал благодарный взгляд зверя. Разговорившись, зверь рассказал про их пещеру правды. Я и так многое знал, но не перебивал. Птенцы, достигая второго пера, обязаны были пройти посвящение, доказывающее, что они прирожденные воины. «Вот только чудовище там появилось», — вздохнул Гота. «Уже двое птенцов пропали» а завтра пойдет и мой. Твой сын? Зверь кивнул. Ты его отправил со своим словом. Я кивнул, не решаясь больше ничего говорить про бревно с надписью «Весть». И дураку понятно, что с таким посланием его сын дойдет до ласточек не скоро. Год отнюдь не выглядел таким уж неотесанным дубиной, и глаза, белевшие на темнокожем лице, светились проницательностью. Он понимал, в чем заключалась хитрость, но не решался об этом не сказать. Ведь по законам неба ничего не нарушено. И старшее племя <кхм>, оповещают, и звери не ослушались человека. Надеюсь, твоему сыну ничего не грозит? Нет, наше племя верно служит ласточкам. Год уверенно покачал головой. Да кто может перечить человеку? Я усмехнулся. Видел я таких зверей, которые не то что человеку, они ангелов с демными, ни во что не ставят. Ласточки говорят, что посылали туда воинов, и беды больше нет. Вот только... До меня не сразу дошло, что журавль все еще говорит о пещере правды. Говори, зверь, что тебя мучает. Ты знаешь, я иду к наместнику. и резко развернулся. Прошу, не надо говорить великому мастеру. Я на всякий случай махнул, мол, не беспокойся. Зверь зашептал. Не видел я великий мастер, чтобы воины ласточек туда ходили. Оно и ясно. Их птенцам не скоро на посвящение. А наших они не думают. Вот мы и мозгуем с соседями, как быть. С попугаями говорили, с сурикатами. Он перечислял своих соседей, а я думал над услышанным. Как быть, как быть. Будь я зверем, можно было бы и помочь, но зверем я уже пробовал здесь пройти. И меня быстро отправили в пещеру. Нет уж, теперь у меня как человека чуть более глобальные проблемы. Пусть звери сами решают. И правильно, великий господин, я тебе об этом уже два часа говорю. «Может, прав был Беляр?» — задумчиво добавил бес. Пустырей, почти выжженных солнцем, становилось все меньше, а вот заросшие деревьями и кустарниками озера попадались все чаще. И иногда, поднимаясь на холмы и глядя на деревья внизу, мне казалось, что впереди волнуется море, только зеленое. Такое чувство, как будто я снова в шмелиный лес возвращаюсь. «Великий мастер, почему ты не захотел встретиться с ласточками?» — вдруг спросил Гото когда я стоял на одном таком холме. Он на миг обернулся, и стало ясно. Вопрос дался ему с трудом. Едва заметное движение пальца в колбу, он зашевелил губами и спрашивая прощения у неба. Очень, очень трудно дается зверям в этой глубинке самостоятельность. Он никак не мог понять, что его старшая стая уже давно не чтит законы. А иначе почему ласточка Мози меня в пещере звалил. Бес предположил. «А может, они просто трусы?» бес имеет больше воли чем эти черви впереди в полукилометре действительно возвышалась стена леса будто настоящие джунгли и деревья здесь все были тропические джунгли шумели и даже отсюда было слышно крики экзотических животных некоторые деревья возвышались гораздо выше собратьев с ветвей свисали лианы и на них можно было видеть какое-то движение эх мне б такое зрение как у этого зверя вздохнув я убрал руку от лба, И посмотрел на Гота. Не все гладко сегодня в Инфериюре, спокойно сказал я. Мне предстоит говорить с наместником о больших делах, о престоле ордена, о прецепторе. Гото округлил глаза и едва не бухнулся на колени. Зверю казалось, что он своими мелкими проблемами только оскорбляет человека. Оно и понятно. Где-то там великие люди, огромные столицы и дела их небесные. А тут просто блашинная суета, пещеры, племена посвящение. Справившись с волнением, Гота указал на лес. «Там начинаются земли черных крокодилов. Дальше я не могу вести тебя, великий мастер». Возникло неловкое молчание. Со вздохом я понял, что будет совсем уж свинством промолчать о том, что мне удалось выяснить. «Гота, друг». Я положил ему на плечо руку. «Не ходите в пещеру». Тот округлил глаза, вздрогнул. Оно и понятно. Прадеды, деды, отцы ходили и тут вдруг залетный человек в отрепях ставит крест на традициях. Но посвящение? Оно должно быть. Наместник далеко, ласточкам плевать. Думай сам, там такие чудовища, что вы с попугаями только на закуску им пойдете. Я знал, что прав, даже если вся стая танцующих журавлей сунется в пещеру, это будет их последний танец. И пусть муравьи из проклятых гор еще не могут пройти всей кучей за дым, где начинается пещера правды, Но эти твари найдут проход, а то и вообще ночью по поверхности придут селения. Но об этом звери сами догадаются, если поверит мне». «Нет, нет». Бедный зверь замотал головой, забубнил. Класточки говорили, что все нормально. Мы же только посмотрим, и завтра сын мой пойдет». «Пойдет и погибнет». Я рывком повернул Гота в сторону проклятых гор на горизонте. Отсюда было видно не только заснеженные пики... На склонах некоторых особо выдающихся вершин. Про муравиные горы слышал. Гота кивнул, но показал куда-то в бок. Они там на границе оранжевых и желтых земель. Наши деды рассказывали сказки о больших муравейниках размером с горы. Муравьи пришли, Гота. Прошептал я, вкладывая в слова силу духа и проникая ему в разум. Сейчас я творил благое дело и не чувствовал грузений совести а господин, оказывается, и сам уже отчасти демон». И хидно заметил Хродрик. «Искушаешь похлеще Белиара, чтобы его душа намотала на жернова судьбы?» Моя стихия духа сработала четко. Зверь повернулся, его круглые глаза излучали ужас. «Но это не сказки. Я покачал головой. Ласточки здесь не помогут. Думай, Гота, ты же охотник. Вы теперь добычей муравьи пришли за едой». Я понимал, что война с ереси для этих племен теперь на втором плане. Армии муравьев будет совершенно безразлично, поедать им мечных зверей или нет. Гот дернулся было в сторону, но потом остановился, вспомнив, что это неуважение к человеку, и бухнулся на колено, низко склонив голову. «Великий мастер, мне надо идти!» — с дрожью в голосе сказал Готу. «Ответь на вопрос. Слушаю, мастер!» — нетерпеливо выпалил зверь. Ты знаешь про завещание Приора? О, да, он знает. Зверь поднял глаза, часто-часто замотал головой, став из чернокожего просто серым. Я не стал мучить его, проникая в разум. Решил действовать с хитрецой. Ты мне веришь? Тот кивнул, но не издал ни звука. Так вот, если бы оно было, это завещание, где бы я мог поискать ответ? Гота посмотрел на небо, коснулся пальцами лба, потом прошептал. «Говорят, у Каэлевой впадины есть крепость. Она еще с древних времен стоит, и зверям там не место. Это же, ну... Ты понимаешь, мастер?» «Понимаю. Зверям зверево. Да-да, великий мастер. Когда великий Реджин уходил на войну, он устроил там прощальный ужин сыновьями, так говорят. А там, где небо ближе, и ангелы лучше слышат. Ну, ясно, проклятые горы, край земли. Там и нам из тенебры легче подниматься. И опепы там хозяйничает Добавил без. Про то, что защитная сила инфериора ослабевает краю мира, я тоже слышал. Поэтому лишь благодарно кивнул зверю. Кажется, журавль сказал все, что позволяли законы. И его пробило на мелкую дрожь. Ты можешь идти, Гото. Я благословляю твое племя, но только ты можешь спасти его. Думай. Спасибо, великий мастер. Я сейчас же отправлюсь к ласточкам. Они не помогут, зверь. Круглые глаза в недоумении устаялись на меня. «Бедный, бедный зверь!» Я, кивнув ему в последний раз, стал спускаться к джунглям. «Пусть думает сам. Я и так сделал достаточно. А за то, что сотворились стрекочущие ласточки, в некоторых приоратах вообще целые стаи вырезают, так что мне даже можно дать прозвище «Белый волк милосердный». «О, да, моя хорошая!» — запищал житель копья. «Ты о чем, бес? Гордыня растет у тебя, червятинка. Ей и радуюсь!» Я еще раз бросил глаза на небо, заходя под кроны первых одиноких деревьев. Над словами Хродрика стоило подумать. Конечно, это был не шмелиный лес, но он вполне мог поспорить с ним по дремучести. А уж какие тут гиганты росли, я его бразить не мог. Казалось, что здесь даже растения вступили в вечную гонку нулевого мира и стали растить свою миру. Некоторые деревья, упавшие, судя по всему, на своих же потомков, были такими огромными, что в их высохших стволах я мог идти и, вытянув вверх копье, не доставать до потолка. Такие исполины во многих местах перекидывались через лесные реки, превращаясь в удобные мосты. Животные здесь жили, как и в большинстве мест инфериора, не выше зверей по мере, и жили своей активной жизнью. Кричали, охотились, паслись. Наглые обезьяны иногда кидались меня ветками, при этом были всего лишь двенадцатой-тринадцатой ступенью. Никакого уважения, поэтому одну такую я для демонстрации оглушил силой своей меры, и бедное животное, кувыркаясь по веткам, свалилось мне под ноги. Кричащая сверху гвардия на миг затихла, наблюдая за моими действиями. «Значит, как силу почуяли, так поумнели?» — спросил я, примериваясь копьем к добыче. Убить обезьяну, а уж тем более съесть, я так и не решился. Поэтому оставил беднягу под деревом, отправившись искать менее человекоподобных. Голод требовал от меня поохотиться, и совершенно неожиданно мне помогли сами обезьяны, буквально через пять минут скинув упитанного кролика с перегрызенным горлом. Я только-только стал выслеживать кабана, примеченного мной в зарослях, как с неба прилетел подарок, что это просто благодарность примитивных животных, или знак внимания от инфериора. Бери кусок Абсолюта, пока дают. И так на ногах еле стоишь. Что это бездруг вдруг вам обо мне заботиться? Если ты, великий господин, вдруг сдохнешь в каком-нибудь болоте, это копье ждет незавидная судьба. Хродрик был сама честность. Развести костер оказалось делом нетрудным. Бес так и порывался помочь, демонстрируя мне, как он может раскалять острие копья. Правда, он сам же чуть не жег древко поэтому быстро остепенился. Я не желал готовить еду на демоническом костре, поэтому сам черканул стихии огня по дровам и буквально через полчаса уже вкушал мясо кролика. Не скажу, что блюдо удалось, но после такого марш-броска любая пища казалась божественной. Хродрику я не доверял, поэтому любое предложение помощи игнорировал. «Сдается мне, великий господин, что ты знаешь обо мне даже больше, чем я сам!» Захныкал бес. Сытый желудок мешал голове думать, и я сам не заметил, как рассказал Хродрику о том, что с его семейным подрядом у меня особые отношения. Про Зигфрида он уже знал, а вот то, что я встречался и с Воттоном, и с Мейнардом, и даже с его дочерью, стало для беса новостью. Впрочем, совершенно неожиданно он даже не опечалился, а наоборот, только счастливо расхохотался. — Значит, папашка сдох и убил его бильярд Моей рукой, — кивнул я. «Агелия? Её тоже пришили?» Хродрик будто потирал руки, если бы они у него были. «Её зверь». без залился счастливым смехом. Для меня это было совершенно неожиданно. Я всё же надеялся, что в нём осталось что-то человеческое. «Предателям собачья смерть! А Мейнерда, конечно, жалко!» Хродрик захихикал. «Я подумал, что к нулям собачим такую жалость». «Ну, младший братишка всегда был тряпкой». «Любимчик отца, который не смог ничего достичь!» Вспоминайте события под Лазурным городом и демона Воттана, насаживающего младшего сына на клинок. Я только хмыкнул. Что-то не похоже, что рыцарь Мейнард был любимчиком, и понятие демонов о любви совершенно расходятся с моими. Это уже потом Мейнард и любовь отца вышла боком. Когда отец сделал выбор и ушел в Тенебру, все изменилось. Надо сказать, что без, впервые найдя благодарные уши, говорил и говорил. И я уже чувствовал, что не зря начал эту беседу. Прояснялось очень многое. Зигфрида отец, надо сказать, не особо-то и ругал. Да, братья соперничали, и да, Хродрик действительно связался с бездной. Вот только насадил ересь ему в душу, сам же вот он. Отец желал власти везде. И в Тенебрии, и в Медосе, и в Целесте. Глупец! Ему казалось, что в Инфериоре он достиг уже всего. Он стал приором и даже достиг седьмого перста. Ну, надо же!» Бес захохотал. Я, кусая жареное мясо и чувствуя, что с кроликом инфериор дополнительно подкачивает меня силой, слушал новую версию событий. Получалось, что сын Хродрик, которым так гордился тот одноглазый Воттан, не так уж и уважал своего отца. «А за что уважать? Он использовал меня в своих целях. Закинул в тенебру, и вдруг такая оплошность. Я стал бесом!» «Безвольным существом, которому суждено служить другим демонам». Как оказалось, бездна распорядилась по-своему, и почему-то власть над Хродриком досталась Белиару. «И оказалось, я уже отцу не нужен, ведь он метил меня в демоны. Только я-то был не седьмым перстом, спускаясь в Тенебру». «Великий Хродрик, так он сказал?» «Да, как я помнил, демон-отец очень убивался по своему сыну. Вот как так получается?» Стоит в любой истории копнуть чуть глубже, как открываются новые детали. «А гелия чем тебе насолила?» — спросил я про его дочь. Ту блондинку, голову которой я притащил из Акаилу, я помнил очень хорошо. И дураку было ясно, что я проиграл Зигфриду. Братец настроил против меня зверей, а в некоторых землях даже свергнул те старшие стаи, что служили мне. Я сразу вспомнил историю древней вражды между зелеными скорпионами и дикими волками. У волков было два брата серый и белый. И серый в борьбе за место вождя заручился поддержкой Зигфрида. Так мне рассказывал Рычок. Непроизвольно я коснулся груди, где чуть дрогнул талисман. Понимаю, Рычок, но судя по процветанию Вольфграда, серый тогда выбрал верную сторону. А Гелия, моя любимая дочурка, просто свалила. Лишь Фастерд, мой верный командор, стоял до конца, пока отступал в свою башню. Командор Фастерд, насколько помню. И сейчас служит, правда, Зигфрид его сплавил на войну. Братец всегда был дальновидным. Верность не покупается, но ее можно заслужить. Фастер от меня не предавал. Дон и не знал про то, что я поклоняюсь бездне. Я кивнул. Ясно. Опальный командор был ценным кадром, да и наверняка уважаемым среди людей. И синиприор не решился его убирать, да и не хотел, уж чистолюбивый замашки Зигфрида я знал. То, что за нами наблюдает. Я почувствовал давно. Зверей становилось все больше, но опасности я не ощущал. Лесные разведчики были растерянные, а у меня времени играть в догонялки не было. Пришло время до конца разыгрывать карту человека. Придумать ничего не получалось, и я решил импровизировать на ходу. Встав, я поднял руку и сказал, «Земля черных крокодилов, я приветствую вас! Выходите, звери!»